Глава 42. Ворчание — опасная эмоциональная болезнь. Если вы подозреваете, что заразились ею, спросите об этом мужа. Если он подтвердит, что вы ворчунья, не пытайтесь отрицать. Это лишь докажет, что он прав. Миссис Дейл Карнеги. Как вы поможете мужу преуспеть в бизнесе и политике? 1953. Элис. 27 сентября 2018 года. Нейт и Элис не разговаривали целых три дня. Хотя он не раз пытался наладить отношения. Они спали в разных комнатах, порозень ели и вообще старались не видеться. Было неудобно, грустно, но с точки зрения Элис абсолютно необходимо. Утром в четверг Элис сидела за компьютером и писала, когда по электронной почте пришло письмо от Беверли, и там был листинг на их дом. «Высылай его вам», — написала Беверли. «Домом уже интересуются, так что скоро мы обсудим с вами, в какое время мне привозить покупателей на смотрины. Элис долго глядела на письмо, на листинг. Там были снимки дома, сделанные явно недавно, без старых обоев, с покрашенной входной дверью и аккуратной дорожкой с бежевым кабинетом. изначально детской. Эллис удивилась, когда Нейт ухитрился сделать это тайком от нее. В ней забурлил гнев. Наконец она не выдержала и позвонила Нейту. К его чести он сразу ответил. «Зачем Беверли прислала мне листинг на наш дом? Я сказала тебе, что никуда не поеду. Ей я тоже говорила, но, ну, очевидно, у вас другие планы». Нейт обратился к кому-то, но прикрыл рукой телефон, и Эллис не разобрала его слов. «Элли, мы продаём дом». Она услышала, как закрылась дверь и исчез фоновый шум офиса. «Слушай, я не хочу обсуждать это по телефону, но ты так ясно показывала в последние дни, что не хочешь находиться со мной в одной комнате. Так что вот». Элли закурила, даже не потрудившись открыть окно. Дрожащей рукой поднесла сигарету к губам и жадно затянулась. «Нейт, это из-за Дрю?» «Что?» Она нетерпеливо выдохнула дым. «Это из-за Дрю Бакстер? Элли, я не понимаю, что... Её даже не волнует, что ты женат? Тебя тоже? Что всё это значит, чёрт побери? Что ты несёшь? По-моему, ты отлично понимаешь, что я имею в виду». Элли сфыркнула, но в её душе тут же что-то забурлило, сглаживая её злость. Это был страх. Сейчас она не хотела быть рядом с Нейтом. но и без него тоже не могла жить. Ты спал с ней?» Нейд резко вдохнул воздух. «Элли, ты с ума сошла? Ты действительно думаешь, что я тебе изменил? здрю Я знаю, что она звонила тебе в тот день, а ты сказал мне, что это роб. Так что не надо изображать из себя оскорбленную невинность, черт побери. Ты врал мне про нее!» Нейд вздохнул. Из трубки струилось его разочарование. «Я сказал тебе, что это роб, потому что не хотел тогда делиться с тобой этой новостью. Ведь мы с тобой говорили о Джеймсе Дориане и о том, что случилось, поэтому я решил, что момент не самый подходящий. Так что означал тот звонок? Твоя любовница решила зачекиниться? Перестань, Элли. Нейт тоже рассердился. Вот и хорошо. По крайней мере, теперь он серьезно воспринимал ее. Да я никогда... Господи, ты такого низкого мнения обо мне... Она пожала плечами, забыв, что Нейт ее не видел. «Просто нам с Дрю предложили должности в офисе Лос-Анджелеса, но я не хотел тебе ничего говорить, пока не удостоверюсь, что это именно так. А в тот день Дрю позвонила мне, потому что ее мать только что закончила курс лечения от рака, поэтому она колебалась, стоит ли ей уезжать из Нью-Йорка. Мы должны были дать в конце дня ответ, и я помогал ей принять решение. Она просто мой друг Элли, и все». Эллис не очень верилась, что Нейт сказал ей, правду насчет Дрю, но теперь ее разозлило другое предательство, что он сам без нее согласился на работу в другом конце страны и рассчитывал, что Элис потащится за ним. «Нейт, когда ты принял твое решение?» «Молчание? Потом. Я принял его неделю назад. Даже не поговорив со мной». Элис дрожала всем телом. Ее внезапно затошнило, и она погасила сигарету. «Почему ты делаешь мне такие вещи?» «Нам делаешь!» «Элли, послушай меня!» Он смягчил голос, умоляя ее понять. «Это большой скачок в моей карьере. Намного, да-да, намного больше денег. Их будет еще больше, когда я сдам экзамен. Шанс руководить моей собственной командой. Да и момент мне показался удачным. Хотя мы только что переехали сюда, но писать ты можешь где угодно». А там мы обустроимся и сделаем всё, что надо насчёт ребёнка. Всё, что надо насчёт ребёнка?» Элис крепко закрыла глаза и прижала ладони ко лбу. «Твоя мама и Стив будут достаточно близко от нас и помогут. Честное слово, я думал, что ты обрадуешься. Обрадуюсь? Я знаю, что ты переживала из-за денег и из-за того, что этот дом обошёлся нам слишком дорого, и тебе было очень трудно переезжать сюда. Я видела это. Нейт помолчал, потом вздохнул. В последнее время мы с тобой плохо понимали друг друга, и я надеялся, что, может, в Калифорнии у нас все наладится. Элис вздохнула. Когда ты собирался переехать в Лос-Анджелес? В конце октября. Нейт говорил тихо, и в его тоне слышалось сожаление. До этого срока оставалось полтора месяца, сразу после моего экзамена, но наш переезд будет оплачен «Приедут люди из фирмы по перевозкам, все упакуют. Тебе надо будет лишь давать указания». «Пошел ты к черту, Нейт. А если я не хочу переезжать?» Он вздохнул и в отчаянии развел руками. «Какая у тебя альтернатива? Ты хочешь остаться тут, в Гринвилле одна? Я не смогу оплачивать этот дом и жилье в Лос-Анджелесе, так что не понимаю, о чем ты думаешь. Я понимаю, что должен был сказать тебе об этом раньше». «Но ведь для нас это хороший вариант. Теперь мы действительно можем продвинуться вперед». «Продвинуться вперед? Интересно, куда?» Тут Элис вспомнила вопрос сали «Кто я?» Ответ не обрадовал ее. Безработная, растерянная авторша, посредственная домохозяйка, женщина, вынужденная подчиниться амбициям мужа. Элис стала муторно на душе. Нейд замолчала и ждал ее ответа. Конечно, она должна была сказать, что все нормально, и она простила его за то, что он ничего ей не говорил, понимает, что деньги важны, и важен его будущий успех на работе. В конце концов, ведь он добытчик в их семье. И не осуждает его за то, что он хочет большего. Конечно, он ждал, что она скажет, «Мы с тобой одна команда, мы вместе». «Ужин будет в 7.30. Не опаздывай», — сказала она и закончила разговор. Остаток дня Элис продумывала план, и когда Нейт приехал домой, он вошел в дверь в 7.20, план был готов. Она приготовила простой ужин — свиные отбивные, картофельное пюре, салат и бутылка вина, которую она открыла заранее, чтобы вино дышало. Нейт посмотрел на нее, почувствовал какую-то перемену, и на его лице появилась надежда. — Садись за стол, — сказала Элис, наливая ему вина. Он сел напротив нее и взял в руки бокал. «Во-первых, я хочу тебе сообщить, что я ужасно расстроена», — начала Элис. «Это серьезная вещи мне просто не верится, что ты дал ответ, не посоветовавшись со мной». «Я понимаю и еще раз прошу прощения», — сказал Нейт и негромко добавил. «В последнее время мы с тобой не очень часто говорили друг другу правду, правда?» Запах сигаретного дыма слабый, но ощутимый, витал в гостиной. и Нейт наверняка его заметил. Эллис пыталась бросить, но сигареты были для нее будто бальзам, в котором она отчаянно нуждалась. Но скоро она обязательно завяжет с курением. Эллис оставила без ответа слова Нейта. Он был прав, а ее ложь определенно перевешивала. Но ей не хотелось начинать дискуссию, которая наверняка закончится ссорой. Ей нужно было сосредоточиться на решении проблемы. «Сегодня я думала о нашей ситуации и о том, чего я хочу. У меня есть предложение», — сказала она. Нейт поднял брови и смотрел на нее с любопытством и опаской. «Я слушаю тебя». «Я тут сделала несколько звонков, в том числе Меган Тули, моей подруге, которая сейчас литературный агент. Ты помнишь ее?» — спросила она. Нейт кивнул. «Я рассказала ей об идее моей книги, она заинтересовалась, понимаешь?» Реально заинтересовалась, сказала, что замысел классный и что она знает полдюжины издателей, которые охотно возьмут такую книгу. «Окей», — бесстрастно сказал Нейт, — «хорошая новость». «Да, хорошая», — Элис не сиделась на месте. Она подошла к плите и взяла свиные отбивные. Вот я и подумала. «Дай мне шесть месяцев. Я закончу книгу, а потом Меган продаст ее. Если все получится, мы сможем остаться, потому что я получу аванс». а потом будут проценты с продаж. Этого хватит на плату за дом. Если не получится, я поеду с тобой в Лос-Анджелес». Эллис раскладывала мясо на тарелке и не видела выражения лица мужа, а оно переменилось. Теперь на нем читалось недоверие. «Что ты думаешь?» — спросила она, ставя тарелки на стол. Наконец она посмотрела на Нейта, и у нее упало настроение. «Я уже дал согласие Элли. Бумаги подписаны». Вопрос решен. «Но если дело в деньгах, я говорю тебе, что через несколько месяцев, максимум через год, я компенсирую затраты или устроюсь на работу. Тебе не придется платить за все одному». У нее пропал аппетит, и она не притрагивалась к еде. «Попроси немного отсрочить переезд. Начальство тебя любит и ценит. Скажи, что ты пока не можешь уехать из Нью-Йорка». «Нет, не получится», — сказал Нейт. Вот если бы ты сказала об этом раньше, скажем, в июне или июле, я, пожалуй, мог бы договориться. Ну а сейчас уже слишком поздно, Элли. Мы должны поехать. Слишком поздно? Как я могла что-то сказать тебе, если я даже не подозревала об этом? Калифорния в тысячах миль отсюда. Нейт скрестил на груди руки. В тысячах миль от чего, Элли? Сердито спросил Нейт. Что тебя тут держит? Какая работа? Элис прищурила глаза, взяла свой бокал и встала из-за стола. Пошла в гостиную, села за свой стол. У нее напряглись мышцы и вибрировали от избытка адреналина. Нейт пришел следом за ней. «Ты упрямишься и стоишь на своем? Окей, покажи мне твою книгу», — потребовал он. «Что?» Он махнул рукой на ее ноутбук. «Открой его! Дай мне взглянуть, над чем ты работаешь!» Она покачала головой. почему усмехнулся он. «Ведь раз ты хочешь, чтобы я отказался от предложенной работы и остался здесь, значит, ты абсолютно уверена в своем успехе?» «Нет». «Ладно тебе, Элли, покажи хоть одну главу, одну маленькую главу». «Перестань, Нейт, я не готова». Но он опередил ее, схватил со стола ноутбук, и не успела она опомниться, открыл его и набрал несколько слов. Эллис пожалела, что сообщила ему пароль, и была шокирована его поведением. Он держал себя необычно, во всяком случае не так, как прежний Нейт. Элис в последний раз попыталась отобрать у него ноутбук, но Нейт был гораздо выше ее, и он просто держал компьютер над головой. Потом она увидела, что он сумел открыть в Ворде документ под названием «Роман» и, тяжело дыша, уронила руки. Нейт посмотрел первую страницу, немного перелистал дальше и заглянул в глаза жене. На экране осталась первая страница с названием, напечатанным жирным и крупным шрифтом, выделявшимся на ярком экране. «Рецепт идеальной жены». Элис Хейл. У Элис затрепетало сердце, подобно крылышкам калибри. «И это все?» — спросил Нейт, спускаясь по странице. Вскоре документ закончился, потому что насчитывал всего две страницы, и курсор замер. Нейт снова пошарил по рабочему столу компьютера. «А другие файлы есть?» «Отдай мне ноутбук, Нейт». «Элис, где твоя книга, черт побери?» Нейт повернулся к ней. «Вот она». «Вот?» Он снова посмотрел на экран. «Но тут почти ничего нет». «Я знаю», — сказала она. «Что же ты делала?» «Я выполнила огромные исследования, просматривала веб-сайты». У нее перехватило дыхание от избытка адреналина. Я пыталась, честное слово, но это оказалось сложнее, чем я ожидала. «Значит, ты опять лгала мне все это время?» Нейт опустил компьютер. «Что с тобой случилось?» Он огорченно провел по волосам свободной рукой. «Пожалуй, нам не стоило переезжать сюда. Тут плохо и тебе, и мне, проклятый дом». Элис со стоном метнулась вперед, вырвала ноутбук из рук мужа и побежала к задней двери. Нейт бросился за ней, призывая остановиться. Она распахнула дверь и, что было сил, бросила компьютер на каменные плиты двора. Он разлетелся на куски, клавиатура взлетела и упала на сочную зелень лужайки. «Ты что, охренела, что ли?» — крикнул Нейт, и Элис порадовалась, что Салли уехала. Все-таки ссоры и выяснение отношений между супругами должны проходить в четырех стенах дома и не выноситься на улицу. После инцидента во дворе конфликт быстро выдохся. Элис обессилела до изнеможения, да и Нейт выглядел не лучше. Когда они вернулись на кухню, ужин уже остыл, и Элис молча разогрела обе тарелки, хотя сама была не в силах съесть ни крошки. Вскоре после этого она выбросила несъеденный ужин в мусор и пошла наверх, не сказав мужу ни слова. Через некоторое время она услышала, как скрипнула задняя дверь, и тонкая полоса света осветила каменные плиты. Элис посмотрела в окно спальни и увидела, как Нейт светил себе фонариком, держа его в зубах, и собирал обеими руками осколки. Потом он погасил фонарик, и некоторое время стоял при лунном свете, словно статуя, и глядел на темный сад.